Глава 4. Иметь союз — это важно. Шла третья неделя осады. Если кому-то кажется, что это скучно, уверяю, жопа в мыле почти круглые сутки. Враг у порога, и стоит он там не просто так, из праздного любопытства. Каждую минуту он ждет, когда я ошибусь, устану или проморгаю что-то очень важное. И не просто сидит и смирно наблюдает, а беспрестанно проверяет на прочность мою оборону. Вот хоть сейчас, когда с реки выпал с туман и накрыл крепость словно пуховым одеялом, а в предрассветных сумерках видимость упала практически до нулевой отметки. Зато в той тишине, что овладела миром, звуки разносятся очень хорошо. Громкий крик, который вдруг прогремел на всю округу, тут же привлек внимание стражи. Посыпались команды, прогрохотал тяжелый топот ботинок по бетонным балюстрадам, что расположились по всей длине стены между зданиями. А затем захлопали выстрелы, и я окончательно проснулся. По привычке хотел было успокоить Вику, но рука ощутила лишь холодное пустое место рядом чертыхнувшись про себя, я подскочил и, быстро одевшись, выбежал на улицу. Из оружия сабля и пистолет в поясной кобуре. Ну и, конечно, сила, которой я тут же воспользовался. Нет, врагов я все еще не видел. Мало того, даже понятия не имел, с какой стороны они проникли. Шум и крики летали по каменному лабиринту, отражаясь от кирпичных стен. А учитывая тот факт, что все вокруг заволокло туманом, то и вовсе не разобрать, что, где происходит и куда следует поспешить. Однако туман — это всего лишь вода, которая растворилась в воздухе, и ее можно из него отжать, что я, собственно, и сделал. Гормон распространился в крови, и я слегка повысил давление вокруг, не забыв при этом отрегулировать собственное. На некоторое время туман стал еще гуще, а затем вдруг превратился в прозрачную взвесь. Будто мелкий дождь заморосил. Видимость раздвинулась метров на тридцать, и это значительно улучшило настроение. Слева, в круг относительной видимости, выскочил боец и с перепугу направил оружие в мою сторону. Хорошо быстро сообразил, что перед ним свой. Опознавательная ярко-красная полоса на рукаве сделана не просто так. Лишь спустя пару секунд он сообразил, кто перед ним на самом деле. «Простите, ваша светлость!» Начал было он, но я раздраженно отмахнулся. «Где прорыв?» Вместо ненужного расшаркивания спросил я. «Там!» Первым делом указал пальцем тот, а затем поправился. «Четырнадцатый сектор!» «За мной держись!» — скомандовал я и скорректировал давление в его теле. По лицу понял, что сработало, и, не дожидаясь вопросов, поспешил к месту схватки. Несколько поворотов, узкий прямой переулок, и мы нырнули в подъезд бывшей пятиэтажки, которая сейчас является частью стены. Окна первых трех этажей заложены, плюс капитально усилены стены — а подходы завалены строительным мусором не самая простая задача передвигаться по таким колдобинам да и бойницы подножного боя могут немало крови попить но все это помогает при массивном штурме а вот лазутчики совсем другое дело как правило в их состав входят серьезные спецы но и мои люди не даром свой хлеб едят Хотя на этот раз позволили врагу подобраться слишком близко. О причинах подобной халатности я буду спрашивать позже. Сейчас нужно уничтожить угрозу. В подъезде уже собрался штурмующий отряд. В руках бронированные щиты. На соседних выходах, скорее всего, расположились точно такие же. Да и верхний сектор стены наверняка уже тоже заблокирован. А значит, у противника всего два варианта развития событий — сдохнуть или отступить. Я бы на их месте уже сваливал». «Ушли?» — сухо спросил я у сотника, что раздавал команды на площадке второго этажа. «Нет, в соседнем подъезде их прижали!» — хищно улыбнулся тот. «Ай, красавчики!» — похвалил его я. «Ждите, я схожу». «Да справимся, ваша светлость!» — покачал головой сотник. «У меня там парни ушлые!» «Специально, что ли, подпустили?» — смекнул я, глядя на слишком спокойные рожи бойцов. ага третий день их поджидаем. Они все это время на соседних руинах шкерились. Вначале хотел их снайпером скормить, а потом передумал». Вдруг за стеной что-то грохнуло, застрекотали очереди — а в следующее мгновение раздался еще один хлопок громкие команды крики болезненные стоны и... снова все стихло как будто ничего и не было готово ухмыльнулся сотник однако вот так с нахрапа внутрь не попер бойцы прикрываясь щитом друг за другом выбрались на верхнюю галерею там они встретились со вторым отрядом и в шахматном порядке две тройки выбрались в соседний подъезд. Часть осталась здесь же, взяв под контроль и тыловые направления проходов. Прошло еще пару секунд, прежде чем от выхода прозвучал крик чисто. «Прошу, ваша светлость!» — указал ладонью старшей смены. Я кивнул и прошел вдоль ровного строя бойцов. Спустился по лестнице и, продолжая по ним ориентироваться, свернул в левую квартиру на втором этаже. Один из лазутчиков был мертв, двое ранены, но еще пятеро лежали сейчас мордой в пол, а их руки были крепко связаны за спиной. «Потери?» — сухо спросил я командира. «Только со стороны противника, ваша светлость». «Я уже всерьез задумываюсь, а не приставить ли вас к награде?» — усмехнулся я. «Фамилия?» «Сафонов!» — с довольной рожей произнес тот. «Ладно, этих допросить, раненым оказать помощь и тоже в допросную. Двухсотого в петлю и вывесить на воротах». «Сделаем, ваша светлость!» — кивнул сотник. Я развернулся на выход и покинул квартиру. Хотел было вернуться в постель, но снова вспомнил, что меня там никто не ждет и передумал поднялся наверх и спокойно двинулся по периметру стены. Не столько ради того, чтобы проверить посты, сколько прогуляться и подумать. А у бойцов и без меня командиров достаточно. Вскоре горизонта светило солнце, и туман начал потихоньку развеиваться. Оставаться на стене становилось опасно, по крайней мере, вот так в открытую. Снайперы у Никонова серьезные. Не сказать, что мне страшно, но и нет смысла поддерживать постоянную защиту. Энергия не бесконечна, ни к чему это, прогуляться можно и по улицам города. Заодно Гришку проведаю, узнаю, не пришло ли послание от Филина. Крепость постепенно просыпалась. Мужики носились с ведрами, помогая женщинам на кухне. Через пару часов объявят завтрак, но вначале к нему следует подготовиться. Ведь за столы явится вся крепость, притом в три захода. Затем плавно нужно переходить на готовку обеда, а следом и ужинать пора. Весь день расписан по минутам, и только подобный порядок позволит нам продержаться на плаву достаточно долгий срок. До осени точно. Вот только мы не можем себе этого позволить. Разве что еду придется где-то закупать, а в казне и без того все впритык. Запасов зерна хватит разве что до январских праздников, а на одной рыбе тоже далеко не уедешь. Да, охоту никто не отменял, вот только популяции животных тоже требуются временно восстановления. И даже хорошо, что они справляются быстрее нас. Человеческое поколение, что родилось после катастрофы, еще под стол пешком ходит, в то время как лоси успели отелиться по нескольку раз, и молодые особи тоже но их мы пока стараемся не трогать. Благо радуют зайцы и птица, но чтобы прокормиться целому княжеству, придется уничтожить едва ли не всю живность в округе. А потому нельзя, чтобы земля простаивала весь сезон. На прошлой неделе пришла весть, что поляки сожгли весь урожай озимых в Астрахани. Даже не представляю, что творилось с Есениным. Хотя что представлять, радиосвязь у нас имеется, «Мне стоило большого труда уговорить его не возглавлять поход отмщения». «Ваша светлость», — слегка поклонился связист при моем появлении. «Ну как?» — кивнул в ответ я. «Было что?» «Да, буквально три часа назад». «Отлично», — улыбнулся я. «Запускай». Гриша пробежал пальцами по клавиатуре ноутбука, и вскоре из динамиков донеслись голоса. «Крепость Саратов-Астрахани, прием!» «Саратов на связи. Григорий Лядов слушает, прием!» «Похоронка по отцу будет доставлена точно в срок, не позднее завтрашнего вечера. Как поняли, прием!» «Понял вас хорошо. Конец связи!» «Ну, наконец-то!» — растянул я губы в улыбке. «Что прикажете передать?» «Пиши. Поминальная служба заказана, ожидаем скорбящих. Думаю, они поймут, о чем речь». «Да куда уж еще понятнее», — ухмыльнулся связист. «Ну что, получается вечером в бой?» «Зависит от качества исполнения, ты же понимаешь?» «Надеюсь, все получится». Гриша даже поплевал через плечо и постучал себя кулаком по лбу. «Ладно, через час готовь сеанс с крепостями. Если какие новости, докладывай сразу. Переходим на режим повышенной готовности». «Есть!» — козырнул тот, и я покинул комнату связи. «А вот и хорошие новости пожаловали. Надеюсь, люди Филина профи получше, чем у никанова Хотя они наверняка уже давно сидят в Воронеже в ожидании сигнала. Не удивлюсь, если проскочили в момент штурма, а то и до него там обитали. В любом случае, подготовить к смерти князя всего за три недели до да, во время военного положения – это очень хороший результат. Честно говоря, я думал, на это уйдет гораздо больше времени. Пора собирать генералов и готовить полномасштабное вторжение в Казань. О Нижнем Новгороде на некоторое время можно забыть. Никонов не оставил наследников – И после его смерти обязательно начнется борьба за власть. Приближенные разорвут армию на клочки, чтобы с ее помощью отстоять свои интересы. Не исключено, что вопрос решится за пару дней при помощи банального завещания. Однако не удивлюсь, когда найдутся те, кто попытается его оспорить. Слишком лакомый кусок на кону. В любом случае, даже имея стопроцентные гарантии на власть, «Избранник все равно отзовет войска, дабы защитить свое право. Так что минимум год покоя с их стороны нам обеспечен. А вот Пережогина стоит нагнуть сразу, чтобы у него не возникло желание ударить в спину». «Часть войска останется здесь, на усиленном карауле», продолжил доклад комендант крепости. «Около трех тысяч бойцов сможем перебросить по реке до Самары», Но придется делать два рейса. Сызрань сможет дать еще около тысячи. Еще сутки уйдут на объединение и поход до Тольятти. Мы сможем его занять?» Спросил я у Толи. «Да», — уверенно кивнул он. «Большие сложности появятся только у Казани». «Не появятся. Я пойду с вами. Как только получим доступ к топливу, разберемся с поляками». «Главная задача — отрезать их от Астрахани. Дальше можно постепенно давить армию противника к западу. Глядишь, хоть один урожай снять получится». «Было бы неплохо», — ухмыльнулся Толя. «Лишь бы их измей не вмешались». «Напротив, пусть попробуют сунуться». Хищно оскалился я. «Они уже давненько нам повода не давали. Даже сейчас действуют чужими руками». Посмотрим, как они запоют, когда мы слегка раздвинем границы. День выдался просто чудесный. Мало того, что нам удалось взять языков, так еще и вести от Филина знатно приподняли настроение. А вечер подарил натуральный повод для праздника. Но веселиться я настрого запретил. Пока окончательно не разъяснит никаких гулянок. Успеется еще, да и поводы, думаю, будут. Ближе к закату разведка доложила, что часть войска Никонова покинула Воронеж в составе похоронной процессии. Князь умер. Обстоятельства пока неизвестны, но это и не столь важно. Даже если обвинения посыплются в мой адрес, переживать не стану. Мести со стороны Нижегородских я не боюсь, к тому же некоторые из приближенных Никонова будут мне скорее благодарны. Вот останься у него наследник, тогда другое дело. Возможно, и вопрос с князем пришлось бы решать более деликатным способом. Ну или как с Пережогиным, прямым вторжением и заявлением о собственности на его земли на правах победителя. Рано я, конечно, губу раскатал, но как тут не мечтать об успехе, когда такие новости? Остается лишь дождаться, когда окончательно снимут осаду и можно выдвигаться в Казань. «О чем думаешь?» — выбил меня из размышлений голос Анатолия. «О победе!» — усмехнулся я. «Как все прошло?» «Пока не ясно. Отряд успешно перешел границу и направляется в сторону Казани. Пока играют роль торгового каравана. когда доберутся, попробуем войти внутрь под видом крестьян и наемников, через разные временные промежутки, естественно». «Кто-то наверняка попадется, но два-три шпиона смогут проскочить». «Еще одна хорошая новость», — улыбнулся я. «Не стоит радоваться раньше времени. Нижегородские, похоже, отступать не собираются. Терпение, мой друг». Я отвернулся к окну и сложил руки за спиной. «Дай им еще немного времени». «Если вмешаются хизмы, у нас его снова будет с запасом». «Толь, говори прямо. Я ведь чувствую, что ты хочешь предложить». «И это хороший план. Сейчас, пока в войсках творится неразбериха, самое подходящее время для атаки. Они деморализованы, но к завтрашнему утру командиры уже возьмут ситуацию под контроль». «Я понимаю твои опасения, но все же готов рискнуть. Мои ставки принесут в 10 раз больше результата». «Надеюсь, ты окажешься прав, Глеб». «И давно ты начал во мне сомневаться?» «Не в тебе», — покачал головой он. «Я не доверяю Хизмеям. Они наверняка предусмотрели этот вариант и, скорее всего, постараются пропихнуть к власти своего фаворита. А значит, войска пока останутся у наших стен, ведь это в их интересах». «Готов поспорить, что к завтрашнему вечеру они уйдут», — обернулся к другу и наставнику я. Хизмей наверняка уже усадили в кресло князя своего человека, но ему определенно потребуется защита. Никонов обладал авторитетом сильного человека и вокруг себя собрал точно таких же помощников. Просто так они власть не отдадут, вот увидишь. Завтра же часть из них попытается организовать военный мятеж, чтобы выкинуть ставленника из кресла. «Я бы все-таки ударил» и потерял половину войска. «Нет, толь война — это не только смерть на поле боя. Иногда нужно работать чуточку тоньше. Ты иногда говоришь с такой уверенностью, будто знаешь наверняка, чем все закончится». «А я знаю, Толя», — кивнул я и снова отвернулся к окну. «Я видел, как рвали на части компанию моего отца, и всем было плевать, что у нее есть прямой наследник. А здесь речь идет о чем-то более вкусном и желанном». «Нет». Они не удержатся от искушения. «Значит, ждем», — вздохнул он. Все прошло как по написанному. К концу следующего дня дозорные оповестили, что в лагере противника наметилось движение. А к утру войска уже вытянулись в бесконечную линию и не спеша покидали наши земли. Но большая их часть все же осталась в Воронеже в качестве гарнизона. Стоило бы заняться ими в первую очередь, но, думаю, они без меня догадаются, что загостились. И лучше бы им исчезнуть до того, как я заберу себе Казанское княжество. После этого живыми они отсюда не выберутся. Но пока я исключил их из внимания, все равно, кроме как тихо сидеть под боком, они ничего больше сделать не в состоянии». Сейчас мое внимание было полностью приковано к Тольяттинской крепости, у стен которой собралось наше войско. Неприступной ее вряд ли назовешь, но и попотеть все же придется. Раньше меня всегда заботил вопрос, а зачем тот или иной военачальник месяцами сидел у стен вражеского города? Почему бы его не обойти и не ударить сразу в центр государства, туда, где сосредоточена вся власть? Но на то есть множество причин, и самое основная за спиной должны стоять только союзники. Плюс опорные пункты на вражеской земле тоже немаловажны. Люди устают, где-то необходимо оказывать помощь раненым, да и снабжению так проще. Потому всегда я выбирался в начале стартовый форт, где впоследствии организовывали основную точку входа. Желательно еще поближе к основным боевым действиям иметь небольшое укрепление. В свою очередь это позволит действовать еще более эффективно. В нашем случае это небольшая крепость под названием Камское устье. Крохотная, но стратегически важная точка, способная контролировать место слияния двух рек. На Ульяновск мы силы тратить не станем, возьмем в осаду и оставим позади. А основные силы подойдут на захват устья. Пока план таков, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Сейчас же нужно думать о предстоящей схватке, ведь даже несмотря на свой неказистый вид, Тольятти способен доставить нам массу неприятностей. А занять его необходимо, и желательно так, чтобы впоследствии в городе можно было хорошенько укрепиться. Войска выстроились в боевом порядке в ожидании приказа, но я все никак не решался начать штурм. Сама крепость представляла собой двойное кольцо стен с цитаделью внутри. Нет, конечно, другие постройки тоже имели место за вторым периметром, однако основные цели три. И если первую стену мы могли преодолеть с минимальными потерями, то до ворот второго периметра необходимо пройти четверть круга. Все это придется делать под непрерывным обстрелом и по изломанной траектории, которая максимально усложнит выполнение задачи. Я глубоко вздохнул, сосредоточился и на физическом уровне ощутил, как по венам разлетелся гормон, питающий силу. А затем сосредоточил энергию в мощный пучок и направил его на главные ворота крепости. Гул и грохот от сокрушительного удара разорвали тишину. Ворота, способные выдержать удар танкового снаряда, попросту внесло внутрь, вместе с кусками стен, где располагалась закладная армировка. Сверху по нам тут же открыли огонь из пулеметов, но я этого ожидал. Малый отряд под прикрытием силового поля и со мной во главе Рванул вперед. Пока мы не потратили ни единого патрона, но совсем скоро все изменится. Противник же боеприпас не жалел. Бойцы наверняка заметили, что нам это вреда не причиняет. Но страх заставлял их давить на спуск, в надежде, что где-нибудь да проскочит. Едва мы проникли внутрь, как нас накрыли залпом с внутренней стены но мы все так же невозмутимо продолжали придерживаться плана. Железная дверь, что перекрывала подъем на стену, отлетела в сторону, подчиняясь моей силе. Изнутри тут же повалились защитники, которые решили, будто смогут одолеть нас в рукопашной схватке. И надо признать, здесь их шансы возрастали. Вот только нам ничто не мешало отразить атаку, используя огнестрел что мы и доказали, перебив оборону в считанные секунды. Далее, поднявшись по лестнице на стену, мы захватили первую пулеметную точку, при помощи которой уничтожили противоположную. Теперь наш основной отряд попадал только под автоматный огонь, но это было не так страшно. Используя тактику древних римлян, бойцы выстроились черепахой и не спеша двинулись к бреше. А мы смело развернули пулемет к малому внутреннему периметру и заставили замолчать еще одну точку. Вторую успокоил я, попросту изогнув ствол пулемета. Никто не спешил. Все действовали хоть и быстро, но крайне аккуратно и осмотрительно. Основное войско не пошло на прорыв. Они поднялись на стену и растеклись по ней в обе стороны. Так, шаг за шагом, они зачистили ее от защитников и перевели огонь на внутреннюю часть обороны. Снова пришла наша очередь действовать. Я вытянул саблю, подпитал защитный купол и легкой трусцой отправился с отрядом огибать вторую стену. Бойцы двигались рядом, не отставая ни на шаг. Эту тактику мы отрабатывали не раз, и люди прекрасно знали, где заканчивается действие силового поля, что защищает их от пуль. Нас встретили за вторым поворотом. Около десятка воинов выскочило на нас в попытке задержать. Первого я встретил рубящим ударом наискосок, развалив ему шею и грудь прямо до костей. Он был еще жив, когда я пинком отправил его в сторону и рубанул второго, завершая крестообразное движение. Остальных метким огнем из автоматов успокоили мои бойцы. Однако надолго нас не оставили. Буквально в следующем проулке мы вновь столкнулись с очередным десятком защитников. На этот раз схватка продлилась чуть дольше — потому как обороняющиеся напали на нас с четырех сторон. Пришлось немного позвенеть железом, прежде чем путь оказался свободен, но снова лишь на короткий промежуток времени. Как только мы преодолеем половину пути, то есть одну восьмую часть периметра, следом в крепость войдет третий отряд, и его задача будет гораздо сложнее. Прорвать основную оборону, «Захватить и удержать под контролем центральную улицу, ведущую к цитадели. Далее должны подтянуться те, кто в этот момент зачистит стены». Голова уже начала болеть, а впереди еще долгий путь до ворот. Плюс на них тоже придется потратиться. «Ускорились!» — рявкнул я и перешел на бег. Однако стычки за каждым углом нехило нас тормозили. Пару раз пришлось применить силу, чтобы отбросить особо назойливых рубак и не тратить на них драгоценное время. Лучше от этого не стало. Даже непонятно, имело ли смысл тратить на них не менее ценную энергию. По сути, то на то и вышло. Двойной выстрел справа, и к моим ногам вывалился труп. Я его видел и даже контролировал момент, когда он решит соброситься в атаку в попытке ударить во фланг. Но ребята за моей спиной не позволили ему сделать больше одного шага. На этом повороте мы провозились слишком долго, за что получили бонус в виде подкрепления. Пот заливал глаза, рукоять сабли стала скользкой от крови. Яростный рев из моей груди напугал брошенных на смерть бойцов. Это было видно по их глазам, но тем не менее атаковали они слаженно и храбро. Голова уже звенела, как колокол, но я не пожалел сил и грохнул тяжелой волной по наступающим. Люди разлетелись в стороны, кто-то ударился спиной о стену и больше не встал, но они все равно получили по пуле в голову в качестве контроля. «Нагоняют!» Крикнул кто-то из моих за спиной. Речь шла явно не о противнике, иначе крик был бы другой как на словах, так и в интонации. А значит, мы успели пройти большую часть пути. Но где же ворота? Неужели мы все это время двигались не в том направлении, и наши данные оказались ошибочными? Нет, вряд ли. Впереди как раз замаячила длинная галерея, которая заканчивалась тупиком — Лишь пройдя по ней до конца, мы убедились, что это не так. Поворот влево, и вот она, долгожданная железная откатная створка. Толщиной, наверное, с меня, и внутрь ее вбить не получится, даже будь у меня свежие силы. Внутри она наверняка заполнена бетоном, так что вес имеет приличный, и просто так ее с рельс тоже не сбросить. Но мне это и не требуется. Достаточно вырвать верхний ряд креплений, чтобы створка упала нам в ноги. А в этот момент еще требуется сдерживать щит, ведь по нам непрерывно работают пулеметы и автоматы из узких бойниц галереи. Несколько из них уже зачистили, забросав ценными гранатами, но интенсивность огня все еще очень высокая. Я сосредоточился на задаче, направил энергию на крепление, и едва не заработал инсульт, пока выдирал закладные из кирпичной кладки. Соорудили ее довольно хитро, замуровав в стене огромную балку двутавра, вокруг которой и обвязали основной крепеж. По верхней губе скользнуло что-то мокрое, и только проба на вкус показала, что это кровь. Видимо, сосуды в носу уже не выдержали нагрузки, а ведь еще как-то нужно створку уронить. Надеюсь, с внутренней стороны ее не удерживает какая-нибудь распорка. Еще немного гормонов кровь, и я почувствовал, как подогнулись колени. Но сильные руки бойцов, которые тут же меня подхватили, помогли устоять. Рывок. Створка вздрогнула, но устояла. Еще раз, и теперь она выскользнула из паза в стене и предательски задрожала а следующий удар силой, наконец, заставил ее со стоном полететь вниз. Грохот от падения был такой, что я едва не оглох. Но на этом моя работа не закончилась. На пределах возможностей я сразу же ударил волной вперед, сметая последний рубеж защиты. И уже на грани потери сознания услышал мерный топот ботинок своих солдат а затем под грохот очередей почувствовал, как меня куда-то потащили. Нет, я не отключился, но происходящее вокруг словно заволокло туманом. Тело казалось ватным, даже кончики пальцев потеряли чувствительность, а к горлу подкатывала тошнота.